Глава вторая. Два разговора. Что это ожидал Александра с бокалом вина, добродушно кивая прогуливавшимся мимо него гостям Багарна. Выглядел он милым, добродушным, полным мужчиной лет пятидесяти. Впрочем, он всегда так выглядит. Мало кто видел, как он рубится на саблях. «Карл Иванович!» Александр остановился рядом и постарался надеть на лицо такую же добродушную улыбку. «Прошу вас, объясните мне хоть что-нибудь».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 Да не то, чтобы рейлист. Не спеша протянул Штольц и задумался нами. Рейлисты придут вслед за теми, кто хочет от конвента перемен, считает его слабым и правильно считает. Восстание мы помешать не можем. У них уже все готово, по некоторым нашим сведениям. Наш чемодан наполнен как документами, так и обыкновенными деньгами. И даже золото там немного есть. Наш чемодан помешает Барасу сбежать. А когда таким людям некуда бежать, они бьются насмерть, как крыса, зажатая в угол. Вот такие вещи приходится иногда делать в политике. Приходится и платить, и запугивать одновременно подлеца, которого я бы с удовольствием лично пристрелил. Но только он один может справиться с волной, которая вот-вот поднимется и снесет весь этот революционный режим. Или что тут от него осталось после гибели Робеспьера? Британский ставленник на французском престоле нам не нужен. Астужев помолчал, мысленно обдумывая услышанным. В этом ему помогал бокал вина, который он взял с подноса проходившего Мималакея. Александр не любил тайные политические игры, но другого способа увидеть мир у него не было. Вот и ввязался он в эти дурно пахнущие дела, используя свою способность к языкам.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 А может и не Штольц, а сам Рокчаев. Эту девочку Мари хорошо запомнил, спросил Карл Иванович. Далеко пойдет малышка. Ее трудно не запомнить. Как-то она умеет по-разному выглядеть. Не знаю, как объяснить, но ты правильно понял. Штольц шагнул вперед, пожал кому-то руку, обменялся любезностями на немецком и вернулся. Девка непростая. Не зря Дипон ее при себе держит. Если, друг, заметишь ее где-нибудь рядом, будь на чеку и мне сразу сообщи. Так Дюпон нам друг или не совсем? Ах, Саша, я же просил тебя не задавать вопросы. Но Дюпон наш друг, это совершенно точно. А вот Мари с такими, как она, шутки плохи. Дочь аристократов, между прочим, вся семья погибла от якобинцев. Она говорила много хорошего о Арасе, вспомнила Сужевка. Мне показалось, он для нее авторитет. Вот как? Что он снахмурился? Вот родной, это важно. Это я передам Дюпону. Хоть он и сам должен знать. Девочка совсем еще девочка. Тем она и опасна со своими талантами. Пролезет в любую щель, а потом исчезнет на пустом месте. Опасайся ее. Она не наш человек, а человек Дюпона. И, возможно, Бараса. Конечно, Барас придавил всю эту шайку. Кому, как не ей, его за это любить. А, ну вот и клон. Дюпон широкими шагами двигался к нам через зал. Он был еще сравнительно молод. Александр дал бы ему лет 35. Но не только рано посидевшие виски заставляли предположить, что Дюпон старше. Имелось в нем что-то, чего остужив не мог сам себе объяснить.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 Встретимся с ним в одной из уютных комнат. Мари позаботится, чтобы нас никто не подслушал. Она не в слишком близких отношениях с Багарной? Спросил его, что ли. Знаешь, Жозефина, женщина приятная, но ветреная. Мари, по моему приказу, понравилась ей. Их много и объединяет. Багарне потеряла мужа во время террора. Сама была под арестом. Пожалела девочку, конечно. Мари, несколько привязалась к ней, но не настолько, чтобы выдать наши тайны. Дипон посмотрел на служавку. Ты сказал своему секретарю, что все наши переговоры абсолютно секретны. Не сомневайся, Кло. Саше можно доверять всецело. Штольц положил руку о служавке на плечо. Я, конечно, планировал несколько позже вести его в курс дела, но, видимо, пора. Тем более, что Ханса с нами больше нет. — Тогда идемте, нечего терять время. Дюпон первым пошел к двери. — Ты многого еще не знаешь. Карл Иванович взял Остужева под руку и двинулся следом за французом. — Ничего, постепенно ты поймешь. Главное, верь мне, мы трудимся ради блага России. Особняк Зофины Багарне оказался даже больше, чем по первому впечатлению Остужева.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 Впрочем, он карсикает. Наполеон Бонапарт тут же спросил Дюпон, прикуривая от свечи сигару: "Бригадный генерал, если не ошибаюсь, герой взятия Тулона". "Он", кивнул Баррас. "Впрочем, не такой уж и герой. Просто на фоне тех людей, которые у нас стали командовать армией, Бонапарт смотрится героем. Всего ты сделал, что правильно выбрал место и разместил там артиллерийские батареи, чтобы обстреливать английский флот" и вынудить наших чертовых соседей убраться от Тулона. Толковый генерал много в истории, заметил Дюпон. Толковый, да слишком норовистый. Ему предлагали отправиться в Андею, воевать с мятежниками, командовать дивизией. Впереди была карьера, так нет, и в гражданской войне ему участвовать не хочется. Ручки марать, а кровь французов. И он, видите ли, артиллерист, а не пехотный генерал. Молод. «Еще тридцати нет. Горяч, хотя умен, разбирается в баллистике, как ученый. Сказал, что, будь он на месте Людовика, просто расстрелял бы толпу в Тюльрии. Из пушек и никакой революции не было бы. Явно скрытый реалист. Но я заметил, Дюпон, что вы им интересуетесь, а это неспроста». Дюпон рассмеялся и покачал головой. «Вы очень наблюдательный, Барас». Вот поэтому и занимаете такое важное место. Всегда умели вовремя подметить и принять правильную сторону. Но не обижайтесь, мы пришли говорить не об Анапарте. Вы собрались бежать, Борас. Сейчас, когда вы в зените славы, на вершине власти, нельзя так поступать, милый мой. барас выпрямился на кушетке и настороженно покосился на штольце. Тот укоризненно покачал головой. Нет, нельзя так поступать.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 и поднес к сигаре Бараса свечу. «Примите бой и победите!» «Это невозможно!» <свят> Барас поперхнулся дымом. «Я сам расправился с якобинцами. Теперь предместие меня не поддержит, а настроены решительно. Они видят, как слаб конвент. Армия нам нужна на юге, в Андее, на Рейне, в Италии. Войск просто нет. Роялисты прибыли в Париж, их сотни. Они вернулись и ждут сигнала».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 «Посмотрите за шторами, нет ли там чего-нибудь любопытного для господина Барасса?» Александр, посмотрев на кивнувшего Штольца, подошел к окну и обнаружил за штором свой простреленный чемодан. Он поднял его и поставил у ног Барасса и Дюпона. «В доме моей любовницы чувствуете себя как дома, Дюпон?» – проворчал Барасс. «Это похоже на вас! Эх, знать бы, кого вы представляете!»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 «Верных людей совсем нет. Я могу я могу выпустить из тюрем тех якобинцев, которые согласились поклясться в верности конвенту. Из них можно сформировать роту другую или даже батальон. Против буржа эти головорезы будут драться насмерть. Но их мало. Кроме того, они меня ненавидят». «Вот за это мы и ценим вас, Барас!» Воскликнул Штольк. «Вы уже начали искать и нашли верное решение. Этого мало».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 Верните свои капиталы и спасайте на них свою жизнь и власть. А это на первое время. Мне не на кого опереться, – борас намор лоб Вокруг воры, взяточники, тайные враги и просто дураки. Вот до чего довела Францию революцию. Посадили в тюрьму палачей и некому стало заниматься государственными делами, потому что палачи успели всем достойным людям отрезать голову. Нам пора. Дюпон поднялся.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 И вот еще, если вас придут купить другие, лучше вам их не слушать, потому что тогда мы больше уже никогда с вами не увидимся. Да, вы никого уже не увидите, говоря совсем откровенно. Прощайте. Дюпон покинул комнату, следом за Штольцем, коротко поклонившись, оставил бараса и остужив. Какой циничный негодяй, удивился он, пока они той же дорогой возвращались в зал. И вот этот мерзавец управляет самой сильной, самой цивилизованной страной мира, или уже не управляет? Кому же я служу? На лестнице ему показалось, что по ступенькам вверх пробежала Мария, но в самом ли деле он кого-то видел? Астужев не был уверен. Но в самом деле, кто еще принес в комнату чемодан? Астужев не исключал даже, что она слышала весь разговор. Ему стало интересно, так лестно отзывалась бы Мария об арасе, если бы подставляла, каков он на самом деле. Никто из троих не знал, что в то же самое время, когда они покинули зал для свидания с Барасом, Жозефина Багарне также отправилась встречу, извинившись перед гостями за то, что на минуту покидает. Она поднялась по другой лестнице на третий этаж, где ее ждал среднего роста лысый мужчина со шрамом на щеке. «Вы заставляете себя ждать, Жозефина», – негромко сказал он. «Вы велели мне прийти, когда Барас исчезнет из зала?» Хмурис ответила Багарне. «И прежде всего я хочу спросить, вы не могли бы найти другого времени для нашей встречи? Все это может сильно скомпрометировать меня. Надеюсь, вы этого не добиваетесь?» «Нет, не этого». Мужчина провел ладонью по ее щеке, багарны отпрянула. «Не пугайся, крошка. Мне требовалось быть уверенным, что кое-кто не узнает о нашей встрече».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 В сущности, задерживаться нам здесь не к чему. Дело мне к тебе пока простое. Держи вот эту штучку». Он протянул собеседнице фигурку кролика, подвешенную на серебряной цепочке. В сущности, недалекая, но очень любопытная женщина, Багарне тут же схватила украшение и внимательно рассмотрела. «Это даже не серебро!» Фыркнула она. «Что за ерунда?» «Это ерунда, милая».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 И уж точно не понравится Барасу. Как ни странно, у него тонкий вкус. Мне плевать, что понравится или не понравится тебе. Этот кролик должен касаться твоего тела. Когда ты общаешься с Барасом, в других случаях лучше носи его в кармане. Калини внимательно осмотрел ее, будто к чему-то прислушивался. Барасу это понравится. Я не фигурку в виду, а... «В общем, соври ему что-нибудь. Талисман на счастье или что-нибудь. А пока спрячь куда-нибудь. Завтра начни». «О чем тебе шептал прошлой ночью любовник?» «О чем, о чем?» Роль шпионки не понравилась бы Гарне, но у Калини явно имелось нечто, способное ее испугать. «Ни о чем, Калини. Барас не дурак и разговаривать со мной о делах не станет. Говорил, что хочет отдохнуть, И скоро мы отправимся за город. Он-то явно собирается куда-то ехать. Усмехнулся Калини. Ты что, не слышала меня? Немедленно спрячь фигурку и никогда не смей надевать ее, когда встречаешься со мной. Это только для Бараса, ясно? Ясно. Богорне убрала кролика. Не кричите так, нас же услышат. Так делай же, что я говорю. Калини взял себя в руки и снова захрустел яблоком. Почему ты не сказала мне, что он забрал почти все твои украшения? «Я не думала, что это важно», – Багарне пожала плечами. «По его словам, он хочет дать их опытному оценщику, чтобы точно знать, сколько они стоят. Не знаю, зачем ему это понадобилось, но что я могла сделать? Я полностью в его руках». «Нет, милая, ты в моих руках», – поправил Калинин. «И если их кабинцев больше нет, это не значит, что гильотина больше не работает». «Да, что там гильотина? У ней самому тебя прикончить несложно».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 «И я никак не могу решиться, плохо это или, напротив, хорошо!» Калине задумался на минуту, потом бросил недоеденное яблоко обратно в вазу. «Так или иначе, передавай мне через моего человека все любопытные мелочи!» И сама расспрашивая его, «Работай!» «Будто мне платят за работу!» — фыркнула Багарна. «Не платят? А кто помог тебе стать любовницей Бараса? Ты забыла?» Да каждая женщина в Париже скажет, что это очень щедрая плата. Этот развратник только для государственных дел скуп. А уж тебе досталось от него немало. Взять хотя бы этот дом. Поэтому делай, что тебе говорят. Докладывай обо всем. Калини надел шляпу. Прощай, мне пора. Впрочем, прятаться Калини не собирался. На приеме у Багарне он присутствовал вполне официально в качестве отставного военного прославившись удачными действиями против мятежников Ван Дей. Спустившись в зал, он распланился с несколькими знакомыми, а у дверей задержался, сделав незаметный знак пышногрудой брюнет. Минуту спустя та оставила окружавших ее молодых людей и подошла к Калини. «Есть что-то интересное, Джина?» «Нет», – брезгливо поморщилась она, – «болтают о всякой чуши» бахвалятся своими подвигами при расстреле Черни в Предместье И врут эти французы так, что любой итальянец покраснел бы. Графина Джинни Бачетти совсем недавно прибыла в Париж из Италии. На родине некоторые знали ее под другими именами. «Слушай все», – наставительно сказал ей неравнодушный книг «Возможно, кто-то из этих офицеров скоро возглавит целую армию». Во Франции теперь это обычное дело, стать генералом раньше, чем отрастут усы. Кролик у Багарне. Сойди с ней поближе и присматривай на расстоянии. «Как прикажете», – кивнула Бачете. «Кстати, когда я получу ту сумму, которую просила на расходы?» «На расходы?» Калинев скинул брови. «Вот как ты это называешь?» «Что ж, мне, пожалуй, по душе. Я пришлю человека с деньгами вечером». «Вот это мне у вас и нравится, Калини! Вы не откладываете дела на завтра!» Бачете звонко рассмеялась, показав ровно острые зубки. «Ну а почему бы вам не зайти вечером самому?» «Лучше будет, если вечером у вас окажется кто-нибудь из интересных для меня людей!» Калини усмехнулся, глядя ей в глаза. «Дело прежде всего, Джинни! Ну, если тебе больше нечего мне сказать...» Говорят, что в Париже сейчас живет некто Наполеон. Или Наполеоны. Не разобрала. Какой-то известный несколько лет назад генерал теперь голодает и чуть ли не прибирается в поисках места. Бачетти на морщу лоб припоминает. Кажется, артиллерист. Есть такой. Безразлично кивнул колени. Но его звездный час прошел. Он не сумел схватить за хвост удачи. Впрочем, я учту, что он в Париже. Такое может однажды и пригодиться. Униженный, злой, жаждущий вернуться к славе. Я ухожу, Дженна. Если сможешь сблизиться с Багарне, следи, чтобы эта дура не потеряла кролика. И смотри, не влюбись в нее сама. Калини поклонился и покинул прием, скрывшись в неспокойной парижской ночи.